Глава пятьдесят первая Капитан Алиф Финадин все же немного ошибся насчет своей дальнейшей судьбы, но не сильно. Виновным действительно признали генерал Пашу. Его куда-то вызвали, и больше о нем никто ничего не слышал. Вместо него появился новый начальник штаба, полковник Дзасохов. Он-то и начал активную деятельность, направленную, скорее всего, на то, чтобы показать именно эту активную деятельность. Для этого он разжаловал капитана в лейтенанты и перевел в оперативную группу поиска, болтавшуюся по лесу в надежде найти что-нибудь интересное. — Тел диверсантов не нашли, — сказал полковник Засохов. Но, учитывая твои прошлые заслуги, я даю тебе шанс оправдаться. Теперь ты сам командир диверсионной группы. Найди либо самих диверсантов, либо тех, кто им помог. Задача ясна? Так точно, господин полковник, козырнул уже лейтенант Финадин. Выполняй. И вот лейтенант Финадин вел свой взвод по следу контрабандистов. На этот раз в тайниках действительно оказались тела погибших диверсантов, но уже без сюрпризов. что, впрочем, ни о чем не говорило. А вот дальше след терялся. В горах выпал снег, сошло несколько лавин, закрывших тропы. Пришлось искать другие ходы через перевал. Такие проходы нашли, но след окончательно потерялся. Впрочем, Али примерно знал, куда направлялся караван. Таких точек три, и все три являлись селениями разных кланов, по сути своей представляя собой перевалочные базы. Все они находились примерно на равноудаленном расстоянии, и Феннадину довольно трудно было выбрать, куда двинуться в первую очередь. После недолгих раздумий он решил двигаться в ближайшую деревню. Там он собирался взять языка и все подробно выведать. Слухи распространялись здесь очень быстро, и главное, им можно было доверять. «Господинка... лейтенант!» Обратился подбежавший сержант, который служил с Феннадином раньше и уцелел в засаде, а теперь снова был вместе с ним. «Что такое, Хазар?» «Приборы фиксируют шум моторов на дороге, примерно в полутора километрах». «Хорошо. Все в укрытии. Солдаты лейтенанта попрятались в кусты и приготовились к атаке. Они теперь сами были диверсантами. И если в машинах немирные жители, то они сожгут этот транспорт. Машины оказались грузовиками с тентованным покрытием, но из-за откинутых пологов наблюдатель смог разглядеть, что находилось внутри. — Что там? — спросил лейтенант, когда наблюдатель вышел на связь. — Люди. Кажется, это люди Федоина. Что-то везут в кузове. — Что-нибудь еще? Больше ничего не видно. «Ну и ладно. Федаин тоже неплох. Враг революции. Открыть огонь!» Солдат, встав в полный рост, коротким замахом забросил гранату в первую машину, и та взорвалась прямо под ее днищем, повалив транспортное средство на бок. Тут же начался шквальный обстрел второй машины. Машины трясло на колдобинах, и каждый удар больно отдавался в заднице. Особенно после трех часов пути, без возможности пошевелиться с завязанными руками и ногами, в лучших традициях бородачей. Охранники сидели на скамейках по бортам, а их пленники скрючились на жестком полу. Куда нас везут? – спросил Роман одного из бородатых, опознав в нем главного, потому как все слушались его. Приедешь, узнаешь. Но для чего нас хотя бы везут? «Приедешь, узнаешь!» «А кто ваш хозяин?» Неразговорчивый командир бородачей сделал замах, чтобы ударить слова охотливого пленника, но неожиданно раздался громкий взрыв, и тут же началась стрельба. Несколько убитых боевиков сразу же повалились на солдат. Машина вильнула на пробитом колесе и съехала во враг, где, не удержавшись на двух колесах, так же, как и первая, повалилась на бок. Все, кто был внутри, свалились кучу, больно давя друг друга ногами, стараясь во что бы то ни стало выбраться наружу. Камышов выхватил связанными руками нож у убитого боевика и стал быстро перерезать путы на ногах. Его примеру последовали другие, и вскоре все уже освободились от веревок. Снаружи шел бой. Пули бились от машины, служившие хорошей защитой для тех, кто оставался внутри. Но было понятно, что залети сюда хоть одна граната, и это их не спасет. А гранаты на дороге рвались с завидным постоянством. «Покинуть машину!» — приказал своим людям лейтенант. «И что потом?» — спросил старшина, поскольку ситуация была явно двусмысленной. «Бежать?» — «Не надо!» — «Пристрелят!» Лучше, если мы сами вооружимся, а там уже видно будет. Тяжело раненым лежать и не двигаться. Хорошо. Солдаты, прорезав тент, стали выпрыгивать наружу через разрез, прижимаясь к земле во враги. Бой только разгорался. Командир боевиков прицелился в Романа, когда тот собрался поднять оброненное убитым федоинцем оружие. «Ты чего?» – спросил он. «Вас сейчас перебьют!» Закричал Камышов, оглядываясь по сторонам: "Посмотри, от твоих людей уже ничего не осталось, а там наши друзья. После вас станут добивать нас. Думаю, будет лучше, если мы станем действовать заодно". Роман под подозрительным взглядом Федоинца все же поднял оружие и начал стрелять через дорогу, туда, где засели нападавшие на мини-колонну. Это несколько успокоило бардача, и он вернулся к прерванной стрельбе, признав в пленниках пусть временных, но союзников. Усиливающийся огонь стал неприятной неожиданностью для нападавших, но они не отступали и даже наоборот, предприняли новую атаку, но не слишком удачную, потеряв два человека убитыми и трех ранеными. Несколько солдат Камышова сумели пробиться к перевернутой машине, когда плотность огня немного снизилась. А их закрыл от глаз противника дым отгоревшего топлива, вытекавшего из баков грузовиков, создавая опасность нового взрыва, и через разорванный тент стали бросать во враг рассыпавшиеся на дороге снаряжения. Солдаты быстро вооружились уже привычными даггерами, и пока одни отстреливались, другие напяливали на себя бронежилеты. После того, как все вооружились, огневая мощь возросла в несколько раз. Застучал пулемет, и начали рваться подствольные гранаты, которыми солдаты буквально забросали противоположный овраг и кусты, откуда велся наиболее плотный огонь. Противник почел за лучшее отступить. Когда противник скрылся в лесу, оружие направили друг на друга бывшие союзники, пленники и конвоиры. Среди тех и других было много раненых и убитых. Роман с облегчением отметил, что последних среди его солдат нет. Есть новые раненые, но нет погибших. Это радовало. «Нас больше!» – призывал к благоразумию боевиков Камышов. «Шестнадцать против шестерых!» «Лучше ответьте на несколько вопросов, и мы подумаем, как поступить дальше». «Какие вопросы?» «Куда нас везут?» «Точнее, везли?» «Я не могу сказать». Послушай. «Мы ведь сейчас просто возьмем и уйдем в лес. С пальбой или без, это уже зависит только от вас. Но мне почему-то кажется, что в этом случае вам не повезет. Конечно, и нам достанется, но все же...» «Ну так как?» «Хорошо», — согласился после недолгих раздумий командир боевиков. «Я отвечу. Вас везли к моему хозяину в его родовое селение». «Зачем?» «Не знаю». «Ладно. Твой хозяин находится во вражде с Эмиром Аль-Хусейном?» «Да». «Хорошо», — с облегчением выдохнул Роман. «Вы случайно не готовите переворот?» Боевик быстро взглянул на Камышова. В этот момент в его голове пронеслись сотни мыслей, но ни одна не задержалась надолго. «Ну?» — потребовал Роман. «Твое какое дело!» — с вызовом ответил тот. «Значит, готовите», — сделал вывод лейтенант. «Что ж, Гаврик, поехали к твоему хозяину». «Серьезно?» — не поверил бородач и переспросил. «Вы собрались ехать к моему хозяину?» «Конечно. Собственно, мы к вам и направлялись. Не конкретно к вам, а в общем к вам». Сделал обобщающий жест рукой Роман. «К тем, кто против существующего режима». Командир боевиков ничего не понял, но согласно кивнул головой. «Ну что, поехали?» «Поехали». С помощью союзников они вытащили вторую машину из оврага, заменили пробитые колеса запасными и продолжили путь. Первую машину оставили гореть на дороге. Лейтенант Финадин отступил перед превосходящими силами противника и, только отойдя вглубь леса, Вспомнил, что где-то уже слышал этот до боли знакомый звук автоматных выстрелов. «Не далее, как неделю назад», — подумал Али. «Что-то мне в последнее время не везет», — вслух подумал лейтенант. «Не переживайте, господин», — вдруг сказал шедший рядом сержант. От разорвавшейся рядом с ним гранаты затуманилось бронестекло шлема и посекло бронежилет. Просто у вас чёрная полоса, но её нужно пройти до конца. И тогда вы снова поймаете удачу за хвост. Твои слова до Всевышнему в уши!» сказала Али, не став сердиться на сержанта. Тем более, что тот говорил искренне. Хотя, возможно, его покладистость объяснялась простой усталостью. «Будем надеяться, сержант, что твои слова окажутся пророческими. Да поможет нам Всевышний!»